Я даже не говорил о ней ни с кем, кто ее видел, но я был молод, знал кое-что о насилии, и поэтому думал, что война – это не больше, чем просто новое ощущение, как, например, ответственный пост в траксе или, скажем, побег из обители Абсолюта. Нет, война – не новое ощущение. Это целый новый мир. Его обитатели отличаются от человеческих существ больше, чем Фомулимус и ее друзья. Там свои особые законы и даже другая география в соответствии с которой незначительные холмы и низменности приобретают важность крупных городов. Как наш Урс носит чудовищных Эребуса Абаю и Ореоха, так в мире войны бродят монстры, называемые сражениями, отдельные клетки которых – это личности, но у них есть своя жизнь и собственный интеллект, и к ним приближаешься сквозь сгущающийся сон признаменований. Однажды ночью я проснулся задолго до рассвета. Все вокруг казалось притихшим, Я испугался, что ко мне незаметно подкрался противник, поэтому сознание предостерегло меня об угрозе. Я поднялся на ноги и огляделся. В ночной тьме терялись очертания дальних холмов. Я стоял в зарослях высокой травы, где вытоптал себе лежбище. Слышался стрекот сверчков. Мой взгляд заметил нечто странное в северной части небосклона, какую-то вспышку фиолетового света как раз на линии горизонта. Я вгляделся в точку, из которой исходил этот свет. Когда я уже убедил себя, что то был лишь обман зрения или побочный эффект от снадобья, которое мне дали в доме старейшины, чуть левее той точки, на которую я смотрел, вспыхнул ярко-пурпурный отсвет. Я продолжал наблюдать целую стражу или дольше, за что иногда получал вознаграждение в виде чудесной картины таинственной игры света. Убедившись наконец, что эти световые явления происходят далеко от меня и не приближаются, а частота их не изменяется, составляя в среднем сотых от частоты моего сердцебиения, я снова лег. К тому времени я окончательно проснулся, поэтому явственно ощутил сотрясение земли под собой, хотя и очень слабое. Когда я снова открыл глаза утром, земля перестала дрожать, и фиолетовое свечение пропало. Я старательно наблюдал за небом на горизонте, но ничего тревожного не заметил. Я не ел два дня, но не был голоден, хотя знал, что сил осталось немного. В тот день я дважды натыкался на маленькие, разрушенные до основания домики и заходил в каждый из них в поисках пищи. Если там что-то и осталось, то все давным-давно забрали другие посетители и даже крысы ушли. Во втором доме был колодец, но много дней назад туда бросили что-то мертвое, и в любом случае я не мог бы добраться до вонючей воды. Я пошел дальше, мечтая о питьевой воде и прочной палке. На нее можно было бы опереться вместо тех гнилых деревяшек, которыми приходилось пользоваться. Когда в горах я использовал в качестве палки терминус эст, я понял, насколько легче с ним шагать. В полдень я вышел на тропу и дальше продвигался, не сворачивая с нее, однако вскоре услышал топот копыт. Найдя укрытие, я стал наблюдать за дорогой. Секунду спустя на холм выехал садник и проскакал мимо. Я видел его лишь мгновение, но успел заметить на нем доспехи, какие носят командиры Демархиев Абдейса. Однако капюшон садника был красного цвета, а не зеленого. Шлем был украшен козырьком, похожим на клюв. Кем бы ни был этот садник, экипирован он был отменно. С морды его коня летела пена, но он мчался во весь опор, будто только что на бегах опустилась стартовая хлопушка. Раз мне повстречался один садник, то могли быть и другие, но никто больше не появлялся. Я долго шел в тишине, нарушаемой только пением птиц. По дороге я не раз замечал следы, указывающие на то, что здесь водится много дичи. Затем, к моему неописуемому восторгу, тропа вывела к ручью. Я нашел место поглубже, где дно было устлано белой галькой. Заметил пескарей, прыснувших в разные стороны от моих сапог, верное свидетельство чистоты ручья. Стекавшая с горных вершин вода была холодная и приятная на вкус. Она еще хранила память о снеге. Я пил и пил, не в силах оторваться, потом вошел в воду и вымылся. Освежившись и одевшись, я вернулся на то место, где тропа пересекала ручей. На другом берегу ручья я увидел две вмятины в мягкой земле, явно оставленные лапами какого-то животного. Следы располагались рядом друг с другом. Животное явно присело у воды, утоляя жажду, и перекрывали углубления, оставленные копытами лошади проехавшего офицера. Каждый след был величиной с обеденную тарелку, но никаких царапин от когтей я не заметил. Старый Милан, служивший егерем у моего дяди, когда я был девочкой Теклой, однажды рассказал, что смелодоны пьют воду только после обильного принятия пищи, и тогда, утолив голод и жажду, они становятся неопасными, если им не досаждать. Я двинулся дальше. Тропа вела среди лесных зарослей, потом вывела на седловину между двух холмов. Там я заметил дерево, ствол которого, двух пядей в диаметре, был расщеплен надвое, как мне показалось, на высоте моего роста. Зазубренные края свидетельствовали, что дерево не срубили топором. На протяжении двух-трех следующих лиг я видел еще несколько подобных деревьев. Судя по отсутствию листьев, по коре на поваленных стволах и по внешнему виду пней, эти повреждения были нанесены по меньшей мере года два назад, а то и раньше. Наконец тропа вывела меня на настоящую дорогу. Мне приходилось слышать о таких раньше, но никогда не доводилось под ним шагать, разве что только в период упадка. Она очень походила на ту старую дорогу, блокированную Уланами, на которой я потерял доктора Талоса, Балдандерса и Аленту и Доркас во время нашего исхода из Несуса. Но я никак не ожидал увидеть облака пыли, зависшее над ее поверхностью. Трава здесь не росла, хотя дорога была шире большинства городских улиц. Мне ничего не оставалось, как продолжать идти по этой дороге. Деревья на обочине росли очень густо. Сначала я побаивался, ибо помнил об огненных копьях уланов. Однако казалось, что закон, запрещающий использовать дороги, не имел здесь силы, иначе бы это не выглядело такой наезженной. Поэтому, когда спустя некоторое время я услышал голоса и топот марширующих сапог за спиной, я сделал всего один-два шага в придорожную чащу и стал спокойно наблюдать за проходом колонны. Впереди ехал офицер на великолепном голубом фыркающем животном, клыки которого оставили длинными и украсили бирюзой под цвет доспехов и эфеса шпаги всадника. За ними шагали антипилани тяжелой пехоты, широкоплечие, узкие в талии, с бронзовыми от солнца и ничего не выражавшими лицами. Они несли трехконечные корсеки, люнеты и вулги с тяжелыми набалдашниками. Это многообразное вооружение, расхождение в личном снаряжении, а также пёстрая мешанина из значков и кокарт, навели меня на мысль, что подразделения скомплектовали из остатков прежних боевых соединений. А если так, их заметная флегматичность являлась следствием пережитых ими сражений. Воинов было около четырёх тысяч, двигались они безучастно, механически, без признаков усталости. Не то чтобы кое-как, но без военной выправки. Тем не менее, строй они держали машинально и без видимых усилий. За ними следовали фургоны, запряженные трубоголосыми ворчливыми трилофадонами. Когда появились повозки, я приблизился к дороге, потому что везли они в основном провизию. Но между фургонами я заприметил садников. Один из них обратил на меня внимание и приказал подойти к нему, желая выяснить, из какого я подразделения. но я удрал и хотя был совершенно уверен, что всадник не сможет пробиться сквозь чащу и не бросит своего боевого коня, чтобы преследовать меня пешком, тем не менее бежал и бежал без оглядки, пока хватило сил. Когда же я окончательно выдохся и остановился, то увидел, что стою на тихой полянке, затененной листвой высохших деревьев. Под ногами был такой густой мох, что казалось, я шагаю по плотному ковру в той потайной комнате-картине, где я впервые столкнулся с хозяином обители Абсолюта. Я прислонился спиной к дереву и прислушался. Меня окружала тишина, нарушаемая лишь моим прерывистым дыханием да биением сердца. Вскоре я уловил третий звук – слабое жужжание мухи. Я вытер лицо краем своего плаща, удручающе блеклого и заношенного. Только сейчас я вдруг осознал – это тот самый плащ, который мастер Гурлу накинул мне на плечи, когда я стал подмастерьем. И в этом плаще я, вероятно, и умру. Впитанный тканью пот был холодным, как роса. Воздух вокруг меня пах сырой землей. Жужжание мухи прекратилось, потом возобновилось вновь. Теперь муха гудела более настойчиво. Или это мне только показалось, потому что мое дыхание стало более ровным. Я рассеянно поискал насекомое глазами. Оно стрелой пролетело мимо, пересекло солнечный луч и село на какой-то коричневый предмет, торчавший из-под груды поваленных деревьев. Это был сапог. У меня не было никакого оружия. При обычных обстоятельствах я не стал бы особенно беспокоиться из-за встречи с одиночкой, даже не имея оружия, тем более в таком месте, где слишком тесно и мечом не размахнешься. Но я знал, что потерял много физических сил и обнаружил, что голодание лишает человека и отваги или, возможно, отвлекает на себя часть духовной стойкости, а на остальные нужды остается меньше энергии. Как бы там ни было, я осторожно приблизился, двигаясь бочком и бесшумно, пока не увидел его. Он лежал распростертым, подогнув одну ногу под себя и вытянув другую. У его правой руки валялась короткая сабля, кожаный ремешок который еще висел на запястье. Простое забрало воина, слетело с его головы и откатилось на шаг в сторону. Муха карабкалась по сапогу воина, пока не доползла до обнаженной плоти под коленкой и снова взлетела со звуком крошечной пилы. Конечно, я понял, что воин мертв и почувствовал облегчение. но ощущение одиночества вернулось ко мне, хотя я и сам не сознавал, что оно временно уходило. Я взял солдата за плечо и перевернул. Тело еще не распухло, но запах смерти, пусть еле уловимо, но уже распространялся вокруг. Лицо воина размякло, словно восковая маска у огня. Сейчас невозможно было сказать, что выражало оно перед смертью. Воин был молодым, светловолосым, красивое, простое лицо. Я поискал смертельную рану, но не нашел. Лямки его ранца были затянуты так туго, что я не смог не стащить его, ни даже ослабить узлы. Тогда я вытащил его нож и перерезал ремни, а нож затем воткнул в ствол дерева. Одеяло, обрывок бумаги, почерневшее от огня сковородка с ручкой, две пары голубых чулок, очень кстати, и, что важнее всего, луковица и пол полкраюхи темного хлеба, завернутые в чистую тряпицу, а также пять кусков сушеного мяса и кусок сыра, завернутые отдельно. Сначала я принялся за хлеб и сыр. Мне приходилось делать над собой усилия, чтобы есть не торопясь. Откусив трижды, я встал и прохаживался взад-перед несколько раз. Чтобы разживать хлеб, требовалось немало сил. Вкус был точно таким же, как у черствого хлеба, входившего в рацион наших узников в башне сообразности. Хлеба, который я иногда воровал скорее из злого озорства, чем от голода. Сыр оказался сухим, пахучим и соленым, но все равно потрясающе вкусным. Мне подумала, что я никогда еще не едал такого вкусного сыра и никогда больше не попробую. Я словно поглощал самую жизнь. Захотелось пить, и я узнал, как хорошо утоляет жажду лук, стимулируя работу слюных желез. К тому времени, как я добрался до мяса, которое тоже было очень соленым, я уже насытился настолько, что смог задуматься, не стоит ли оставить пищу на вечер. В конце концов, я решил съесть один кусочек немедленно, а четыре оставить на потом. С раннего утра стояло без ветря, но сейчас подул легкий бриз, который охлаждал мне щеки, шевелил листву и поднял с земли клочок бумаги, выброшенный мною из ранца воина. Бумага прошелестела по мху и опустилась рядом с деревом. Не переставая жевать и глотать, я поднял листок. Это было письмо. Вероятно, солдат не успел отправить его или не закончил. Почерк оказался угловатым и более мелким, чем я ожидал, однако, может быть, он писал такими маленькими буквами, чтобы уместить как можно больше слов на этом клочке, а другого листка у него не было. О, моя возлюбленная, проделав большой марш-бросок, мы находимся в сотне лиг к северу от того места, откуда я писал тебе в прошлый раз. Мы не голодаем и днем на холод не жалуемся, хоть по ночам бывает и мерзнем. Макар, о котором я рассказывал тебе, заболел, и ему разрешили остаться. Тогда очень многие сказали, что тоже больны, но их заставили шагать впереди нас под конвоем, без оружия и с двойной поклажей. Все это время мы не видели признаков ассиан, и Лохак сказал, что наш переход закончится только через несколько дней. Мятежники убивали караульных три ночи подряд, так что нам пришлось поставить по три человека на каждом посту, да еще разослать патрули за пределы лагеря. Меня назначили в патруль в первую же ночь, и это оказалось весьма неприятным занятием. Я боялся, что в темноте один из моих же перережет мне горло. Так я и провел все время, спотыкаясь о корне и прислушиваясь к песне у костра. «На кровью политой земле мы завтра будем спать, А потому сегодня, друг, не стоит унывать. Не грех напиться до да пьяна, ведь завтра будет бой. Пусть смерть несущая стрела минует нас с тобой. Трофеев воз тебе и мне хочу я пожелать, Но кровью политой земле мы завтра будем спать». Конечно, мы никого не обнаружили. Мятежники называют себя водолариями в честь своего лидера. Говорят они отменные бойцы. Им хорошо платят, их поддерживают асциане.